очередение, возвращение живых очередей. Вскоре после прихода Тувия к власти по всей д ж е д а д е с новой силой расцвели очереди. Они распустились у заправок, у продуктовых магазинов, у супермаркетов, у банков и автобусных остановок, у паспортных столов, больниц, правительственных зданий всюду, где массово обслуживали животных. Да, то Лукути. Дети народа вдруг обнаружили, что все поголовно теснятся в бесконечных очередях. Те, кто голосовал за ту верадость Шашу и партию власти, и те, кто голосовал за благоволение Бету и оппозицию, то л о к у т и те, кто голосовал за других кандидатов и те, кто не голосовал вовсе. То л о к у т и черные животные, и белые, то л о к у т и молодые, старые, то л о к у т и джедацы всех и каждой профессии. Поначалу из-за упрямой веры в новое устроение и из-за того, что десятилетия ненавистного правления старого коня приучили джедацев т к сказочному терпению, даже в самых отвратительных ситуациях очереди соблюдали выдающийся порядок. Да, талукути поначалу животные ждали в очередях терпеливо, подчинялись невидимым л и н и я м и воображаемым разграничениям. Выстраивались с аккуратностью рядов кукурузы. Поначалу толукути животные спрашивали: "Простите, где конец очереди?". Старались не наступать на ноги и не толкаться в очереди. Держали головы высоко, смотрели друг другу в глаза и вежливо улыбались в очереди. Пропускали пожилых, беременных и инвалидов в очереди. читали в газетах, Твиттере и соцсетях новости об экономике нового устроения от нового умного министра финансов. Поначалу животные заводили друзей в очереди, ф р е н д и л и с ь в очереди, делали комплименты чужой одежде в очереди, делились перекусом в очереди, обсуждали погоду, любимые футбольные команды и знаменитости в очереди, обсуждали будущее. новое устроение и западные страны, которые его превосходительство посетил в поисках средств для перезапуска экономики в очереди. Делились рецептами в очереди, давали друг другу разные советы, о лучших местах в городе, как выращивать трудные растения, где найти хорошую ткань, как воспитывать малышей век технологий, о самых надежных механиках в городе, о том, как Экономить воду во время отключений. Поначалу т о л у к у т и животные даже наряжались для очередей, делали селфи в очередях, ждали своего времени и не лезли вперед других в очереди, поправляли шарфы н а р о д а в очереди, п р е л о м л я л и хлеб в очереди, молились о милости Божьей, чтобы Он наставил спасителя, пока тот спасает и служит народу, стоящему в очереди. Толукутии способы стоять в очереди. Но дни становились неделями, недели новыми неделями и месяцами, и животные начали понимать, что очереди никуда не денутся. Знающие говорили, д ж е д а ц ы внезапно осознали, что стоят там же, где стояли десять лет назад в давних очередях из времен высокой инфляции при старом коне. которые с его падением и новым устроением должны были уйти в прошлое. Толокоти выстраивались ради того же, ради чего выстраивались тогда. Словно раскрылась утроба прошлого и выпустила из недр собственный вонючий загнивший т р у п И они стояли, джедаться, несчастные дети несчастной земли в новых очередях, но при этом и в старых. Да, стояли ошеломленные, молчаливые и угнетенные травмой прошлых очередей. Их тела сами вспоминали и м а ш и н а л ь н о принимали позы ожидания: стоять на двух ногах слегка их раздвинув, родственница стойки воина, стоять на всех четырех равномерно распределив вес тела, стоять на задних ногах прислонившись спиной к стене, подвернув или подоткнув хвост между ног. Сидеть на тротуаре, на корточках, держаться за стены, спать в очередях, спать бок о бок, как горячие к а р а в а я хлеба в очереди, спать стоя с одним открытым глазом в очереди. Об учередении следующего поколения. Талакути были там и детеныши, да. Следующее поколение талакути будущая н а ц и и И они стояли, смотрели, слушали и учились по очереди. Дети учились считать до десяти по телам в очереди, потом до двадцати, тридцати, сорока, пятидесяти и до ста в очереди. Потом до двухсот, трехсот, четырех, пяти, шести, девяти, сот. Потом до тысячи в очереди. Учили сложению и вычитанию в очереди. Вместо чтения они Талакутии овладели искусством толкования и перевода языка тела в очереди. Усвоили лучшие позы для стояния в течение долгого времени. Талакути как выжить в неорганизованной очереди. Самые эффективные способы превращать очереди в продуктивное время п р е п р о в о ж д е н и я Как втискиваться в невозможные места, как толкаться и как не толкаться, как падать и не зашибиться в очереди. Освоили они в очереди другие уроки: как быть терпеливым, как быть упорным в очереди. У родителей взрослых, которые дома без удержу критиковали правительство Туви, они учились помалкивать в присутствии защитников, говорить то, во что не веришь, глотать горящий гнев, даже если он обжигает горло и обугливает нутро. У громко голосых взрослых, таких неуязвимых дома, они научились присыхать, ёжиться и не о п р а с т а ы в а т ь с я в присутствии защитников в очереди. Научились как быть и одновременно не быть. День за днем дети внимательно наблюдали за самыми разными телами и узнавали, сколько можно стоять, сколько дней, сколько недель, сколько месяцев в очереди, то л о к у т ь не ломаясь, не разваливаясь. не сходя с ума. Даже в г и е н е м анусе есть чистые места. Толокутие время шло, которое не стоит ни для кого, даже для прекрасных королев. Мало по м а л у терпение и оптимизм в очередях начали и с с е к а т ь Толокути животные в очередях ожесточались и с т е р в е н е л и начинали драться и кусаться в очереди, уже не читали в газетах и Твиттере новости умного министра финансов в очереди, больше не делали селфи в очереди, перестали твитить в очереди, животные оскорбляли работников, которые их обслуживали, и охранников, старавшихся поддерживать порядок в очереди, лезли вперед других в очереди, воры обирали карманы и грабили в очереди. т о л о к у т и на самок начали нападать в очереди. Животным о с т о ч е р т е л и очереди. Они дошли до предела отчаяния в очереди. И не мудрено, что они нашли убежище в чем? В воспоминаниях о прошлом. т о л о к у т и прошлом. Они с такими исполинскими силами принялись вспоминать, что прошлое взяло и ожило. И они очень аккуратно обходили нежелательные, сложные, болезненные моменты, предпочитая сосредоточиться на славе. И стоя в очереди, качали головами, хватались за сердце и терялись в давно ушедших днях, п о д с л а щ е н н ы х временем и расстоянием, и потому еще более славных, чем на самом деле. Да, Тулукути, в днях задолго до того, как все развалилось, когда отец народа был По большей части настоящим отцом народа по отцовски отцовствовал, когда жизнь была не только возможна, но и прекрасна, а будущее светлым и ожидаемым. Как же они цеплялись за то прошлое, хоть оно и существовало только у них в голове? Наверное, поэтому, вернувшись в конце дня домой после ужасных очередей, они искали символику отца народа, тянулись к ней. Открывали шкафы и чуланы, доставали старые заляпанные газеты времен его славы. Открывали металлические сундуки и вынимали толстые фотоальбомы, набитые фотографиями. Взрезали самодельные подушки, набитые его символикой, благодарные, что не сожгли ее, хотя и тянуло во время его свержения, когда они потеряли голову от эйфории при виде казалось бы новой лучшей эпохи. т о л у к у т и все это давало утешение и смягчало боль, а еще к их радостному удивлению приближало к ним отца народа. Он стал приходить к ним во сне. Его морда была на поверхности чашек, когда они пили чай, и оставалась на дне в чайниках. Вновь его морду видели в унитазе до и после того, как смывали. Была она в солнце и в луне. Они слышали его голос в записях автоответчика. Они видели его имена, написанные на ветру, сохраненные в телефоне, накорябанные на стенах, п р и м а г н и ч е н н ы е к холодильнику, вышитые на платках и скатертях, пришитые на изнанки одежды и пододеяльников. Они чувствовали его запах в еде, когда готовили, в духах, в благоухании цветов и деревьев. Он был в каждой второй их мысли, и они так тосковали по нему, так фантазировали о нем, что однажды. Силой коллективной ностальгии отец народа материализовался в одной из крупнейших очередей в столице. Да т о л у к у т и вдруг появился среди них, распевая на задних ногах старый революционный национальный гимн, и животные, стоявшие в очередях по всему городу, услышали первые ноты не ушами, а сердцем и нутром, и давили друг другу, стремившись на голос. Он привел их к главному отделению резервного банка Джидады, и они действительно нашли его там в гуще самой непролазной очереди. Да, отца народа, толкути его единственного и неповторимого собственной персоной, совершенно царственного, словно в дни его славы. И дети народа стояли вместе с отцом народа и пели старый революционный национальный гимн. пока тот не стал больше, чем п е с н е й пока тот не стал живым созданием, собственным голосом, и не объяснил всем и каждому, что такое страна, что такое свобода, что такое единство, что такое демократия, что такое достоинство, что такое равенство, что такое гражданин, что такое мир, что такое справедливость, что такое любовь, что такое семья, что такое доброта. Все и каждый поняли гимн, как не понимали прежде, и толокутия вокруг появилась жизнь, вокруг появилась надежда, вокруг появилось обещание всего хорошего. Но потом революционный гимн, как и все песни, как и все хорошее, подошел к концу. Все-таки, как бы н и была длинна, ночь она кончается рассветом. И дети народа вышли из общей фантазии. Открыли о с т е к л е н е л ы е глаза и обнаружили, что отец народа пропал, потому что на самом деле он со с л и ц е й под предлогом растущей потребности в иностранном лечении наконец сбежал из Джидады, которую теперь звал катастрофой, в роскошный дом в Сингапуре и не имел ни малейшего желания вернуться в страну, которую теперь считал безобразными развалинами, свероломными узурпаторами. и неблагодарными детьми народа, объединившимися со изменниками, а дети народа в своей убогой действительности увидели, что стоят без воды, без еды, без надежды и без гроша в очереди, т о л к у т и е под надзором туви на старых избирательных плакатах, с у л я щ и х новую и лучшую джидаду, которая, как они теперь понимали, с душераздирающей тоской никогда не настанет. Никогда и не планировалось. Я тяжелев от н о ш и которую не сложить, они уронили хвосты, шаркали ногами, сплёвывали гнев на горячие тротуары и стояли в толстых шлейфах очередей, размышляя о своем положении, об этой штуке, что з о в е т с я д ж е д а д о й с да и ещё одним да. п о д с л у ш а н о в очередях. Первое. портрет ностальгии. Футии были же когда-то золотые годы, когда отец народа был отцом народа, а Жедада была страна страна. Какое время, как мы жили. Жаль, недолго. Как раз это и пришло в голову вчера ночью после возвращения из очереди в дом, где нет света из-за о т к л ю ч е н и й где нельзя смыть унитаз. Чуть не со слезами вспомнилось время. Когда в этой стране хотя бы все работало. Даже не верилось, что я буду с т о с к о й вспоминать отца народа. Но при виде того, как Туви со своей свитой и так называемым блестящим министром финансов в п р и д а ч у возглавляет официальное открытие туалета, мне вспомнился старый конь. С ним хотя бы можно было рассчитывать на здравый смысл, которого, оказывается, от режима Туви нечего и ждать. Мало того, ему еще хватает наглости валить все экономические проблемы на санкции. Вот хорошо, что идиотизм не смертелен, а то бы мы все уже умерли. Вот вам чистая правда: все беда от отца народа. Давайте не будем его сейчас расхваливать, раз при т у в е страна превратилась в эпическую катастрофу. А то забудем мораль этой сказки. А обиднее всего, что старый конь даже не видит, какие руины создал. Он то наслаждается красивой страной, где все работает, живет в роскоши на наши награбленные деньги. На. Кстати, о лучших временах. А помните, как страной правили белые? Я говорю не обо всем, что тогда было, но все-таки кажется, мы хотя бы не тратили всю жизнь на такие очереди. проспать всю ночь в очереди к банку только чтобы снять пару сотен долларов на которые даже ничего не купишь это что за жизнь такая я из черных как вы прекрасно видите все мои сыновья воевали на войне один не вернулся но я вам говорю если чему независимость меня и научила так это черные не умеют управлять страной назовите хоть одно что черное правительство делает хорошо хотя бы одно В жизни бы в голову не пришло, что я увижу, услышу, как черные животные в черной республике стоят, д о г о р ю ю т по-поганому к о л о н и а л ь н о м у прошлому. Это самый грустный день. Хуже уже не будет. Кто нам сказал, что можно получить свободу, но не знать, что с ней делать и остаться несвободным? Потому что ровно это я сейчас и с л ы ш у Но они только говорят, что раньше все хотя бы работало. Мы хотя бы не стояли в очередях, не плакали с ь за доставки и всего прочего. Вроде бы никто не говорил, что хочет вернуть колониальное правительство, если только я ничего не пропустил. Нам нужно полное п р е о б р а ж е н и е перетряхнуть все некомпетентное, коррумпированное правительство Жулья со всеми его системами и институтами, просто полностью п е р е и н а ч и т ь перезагрузить и перестроить с нуля. Поставить туда умных, компетентных, бескорыстных, добросовестных джедацев, которые понимают, что власть – это служение народу, а не способ обогатиться. Я правда верю, что новый мир еще возможен. А мне хватит этой визы, чтобы убраться из этого а д а Уже плевать куда, главное уехать. с л у ш а й т ь разговоры про жизнь надоело уже. Этот джеда да гроб. Пора его просто похоронить раз и навсегда, уехать и все на этом. Основополагающая проблема в том, что мы свергли белых колонистов и заменили на черных колонистов, а они, по-моему, намного хуже. Белые колонисты хотя бы не довели страну до такой нищеты, когда ее уже, кажется, не восстановить. Я отлично понимаю обиду на нынешнее правительство и, поверьте, целиком разделяю. Но никогда даже в самом страшном настоящем не надо верить, будто это только из за правления черных. Мы до этого докатились, потому что нами правят никчемные, коррумпированные, жадные клоуны, которые нас ненавидят. И самое главное, они должны уйти. Ладно, допустим, вы правы. Допустим, нынешнее правительство и правда хуже колонистов. Тогда такой вопрос: чего не с о п р о т и в л я е т е с ь Почему джедацы не выходят на улицы, чтобы любой ценой прогнать черных колонистов, как прогнали белых? Потому что проще встать о против белого угнетателя, чем против того, кто похож на ребенка твоей матери, правильно? Все вы безумные дураки. Вот и правят вами те, кого вы заслуживаете. Животные только языками треплют. Что толку от слов, если они ни к чему не приводят, не приведут и не могут привести? Сами посмотрите на этот убогий городской центр, на эти убогие очереди, на отключение, отключение, отключение безработицу. Отчаяние. А потом ответьте, что толку от слов "свобода", "черная власть", "независимость", "демократия"? Если достоинства все равно нет, если вас все равно угнетают, ничего не значит. Ноль. Главное, что колониальное прошлое было мерзостью во всех смыслах этого слова, и плевать, какой сладкой вам кажется крупица коричневого сахара, которая иногда падала вам на убогий язык. Нельзя это возвеличивать только потому, что теперь нам досталось такое, как оправительство. У нас есть замечательные, способные, талантливые, добросовестные джидадцы, и черные, и белые здесь и по всему миру. И мы с вами знаем, что те, кто разъехался по всему миру, помогают странам, которые умеют их ценить. Не надо мне рассказывать, будто мы не можем изменить джидаду к лучшему. Лучше вместо того, чтобы рассказывать эти гнусные байки о себе. в которых даже нет ни слова правды. Давайте каждый день, каждую минуту рассказывать себе новую историю, лучшую историю, историю о том, как мы смоем эту черную каку в костюмах, которая провоняла всю страну и зовет себя правительством в унитаз, в канализацию, где ей и место, чтобы построить Джидаду, которую мы хотим и которая нам нужна, хоть мне не нравится Туви. х о т е л о с ь все-таки дать ему шанс, вдруг он себя проявит. Это была ошибка. Он даже не старается, ему плевать. То, что черные д ж и д а ц ы хотят вернуться к поганому колониальному прошлому, проблема. Но будем честны: это нынешний черный режим настолько п о г а н ы й настолько коварный, что д ж и д а ц ы готовы забыть о зле колониализма. Вот что возмутительно. Что не говоря, эти очереди так продолжаться не могут, нет уж. Пора что-то менять. Второе. Толукути портрет борьбы внутри борьбы. Ладно, я целыми днями стою в очередях, слушаю животных, и вот я спрашиваю себя, почему д ж и д а т ц ы целыми днями жалуются на плохое руководство, но умудряются не замечать главного. А главное в том, что на самом деле страну убили Шона. Мы здесь из-за подлых черных лидеров. Да. Но при этом надо сказать, что эти черные лидеры из племени Шона. А вот это правда и ничего кроме правды. Шона просто не умеют править. Они хороши только в коррупции, грабежах, насилии. Сами оглянитесь. Если что развалилось, виноваты Шона. Если этого мало, вспомните прошлое, массовые убийства гукурахунди. Шона. Разговор о племенах никуда не приведут. В администрации есть Индебели, Венда, Кланги и другие племена. Такие же подлые, такие же коррумпированные, такие же жестокие. Правда в том, что во всех нас есть место подлости, в том числе в тех, кто стоит прямо здесь. Дайте нам власть на пять минут и увидите, как мы превращаемся в диких зверей. Вообще-то такая ерунда везде, не только в центре власти. Возьмите школы, больницу, супермаркеты, юридические фирмы, университеты, рестораны, бары, везде, где можно придумать, даже под камнями. Главное, Шона. Потом посмотрите, у кого есть все возможности под джиддатским солнцем. Снова Шона. Всегда Шона. Ненавижу это мерзкое. Должно закончиться. Если говорить за себя. Простите, но я не хочу иметь Шона ничего общего после того, что они со мной сделали во время Гукурахунди. Я от одного языка Шона вспоминаю тот день и погружаюсь в ужасную тьму. Мне даже от жизни в этой Джидаде, в основном стране Шона, душу воротит. Но куда деваться и с какими документами? Потому что после убийства моих родителей Шона отказали мне в свидетельстве о рождении. Потому что у меня даже нет свидетельства о смерти родителей. Не дают, ведь иначе им придется признать, что они их убили. Они отняли моих родителей, отняли мою жизнь, отняли мое гражданство. Да вы с ума сошли, если правда верите, будто г о р с т к а н д е б е л я в правительстве что-то решает? Это только для виду, для иллюзии единства. Покажите хоть одного н д е б е л и в правительстве Туви, который прямо сейчас может взять трубку и что-то изменить в этой д ж е д а д е Их нет. Ноль, потому что у них нет власти. Они там для виду и все. Почему, когда Ндебели говорят о Гукурахунди, они забывают, что тогда точно также убивали и Шона, если те поддерживали оппозицию, что напали и на их регион. Даже так называемое новое устроение просто трата времени. Что нового? Превосходство Шона. Сколько в бюллетене Ндабеле, Авенда, или Каланга, или Тонга других племен? Разве это представляет всю Джидаду? И разве не по этой самой причине наши отцы восстали против угнетателей, чтобы бороться с превосходством белых и построить равное общество? И где это равенство, скажите на милость? Если честно, меня раздражает, что когда Ндабеле говорят о Гукурахунде, выставляют это противостоянием Ндабеле и Шона. Хотя все очевидно не так. Это просто был о с о б ы й отряд из армии старого коня против диссидентов. Не было никогда вражды племен, как это преподносит, и совершенно неправильно говорить, будто это одобрял каждый Шона. Беда, что Шона, что он добели в том, что они ведут себя так, будто в д ж а д а д е всего два племени, а остальные ничего не значат. И проблема н а ш и вовсе не проблемы. Как по мне, пусть идут к черту и те и другие. Джадади будет лучше без вас, на. Признаю, меня р а с т и л и родители т р о й б о л и с т ы Им никогда не надоедало поучать, будто н д а б е л и по натуре жестокие, ленивые, бездарные, неграмотные, поэтому их и нет в правительстве. Я только сейчас, ч и т а я и в целом переучиваясь, узнаю, что покойный предводитель н д а б е л и отец Джидада, оказывается, был куда лучше отца народа. Но вместо того, чтобы дать ему власть, его объявили преступником, диссидентом, демоном, поймали и чуть не убили во время Гукурахунди. Если бы не борьба племен, кто знает, вдруг он привел бы джеда д у к славе. Ндабеле, пора бы уже прекратить болтовню про вражду Шона и Ндабеле. и м просто не хочется думать. Дальше начнете нам рассказывать, что из-за сухов с т р а н е Ндабеле началась потому, что Шона воруют дождь. Если правда думаете, что г у к у р а х у н д е не связано с племенами, вот всякие в е л е Сколько диссидентов убили и сколько гражданских? Когда вы вобьете в свою тупую башку, что партия власти намеренно истребляла гражданских НДБЛи е е больше четырех лет, и истреблявшие и нас защитники были шона. Футсеки в е л е идите к чёрту. А кто сказал, что НДБЛи е е лучше? Думаете, если бы вы были большинством в стране, вели бы себя как ангелы? Нет, вы бы вели себя точно так же. к а н а ф а вот в чём дело. Посмотрите на регион Шона и посмотрите на другие регионы. Сравните уровень развития. История о неравных странах внутри страны. к а н а ф а вот именно. Мне кажется, Ндабеле, пора забыть о прошлом. Оно потому и называется прошлым, что прошло. Просто сосредоточьтесь на настоящем и будущем. И помните, что н е мы убивали ваших родных. А еще убийцы уже старые, все равно сами умирают, и скоро никого не останется, и никакой ответственности они не понесут. Жестоко, на таков уж мир. Энда, вы знали, что если прямо сейчас зайти глубоко, глубоко, глубоко в сердце страны н д а б е л и вы найдете Шона, который почти не говорит на н д а б е л и но руководит школой. Найдете учителей Шона, которые плохо понимают язык, но преподают его детям. А потом мы еще удивляемся, почему в регионах н д б е л е такой низкий уровень успеваемости. Кстати, а почему животные говорят о Шона так, будто это единое племя? Так называемых Шона можно разделить на разные группы и увидеть, что не у всех есть власть. Я и сам вроде как Шона, но я бедный угнетенный и ненавижу своих угнетателей. И мы приходим к тому, что в Джидаде проблема из-за превосходства Шона, и это факт. Достаточно просто оглянуться. Наша задача, если нам правда хочется построить лучшую Джидаду, понять, как создать равное общество, где все племена на одном уровне. Именно. И заодно не будем забывать, что межплеменные трения только выдумка колонизаторов. Мы ведем себя как колонизаторы и задумывали. К сожалению, даже когда они давно ушли. Ну и тогда андебели признают. Мы в таком положении, потому что их король когда-то и продал страну колонизаторам. Причем за сахар. Я вот просто вас слушаю и понимаю, что у нас проблемы, и проблема не маленькая. Но пока мы ее не решим, ни к чему не придем. Вместо того, чтобы выбирать лидеров по их умениям, мы вечно копаемся в их происхождении и выбираем предвзято. А самое грустное, что центр власти стоит на этих трениях. Давай осмелимся взглянуть на себя по-новому, Джидада, и решить вопрос. Вместе мы выстоим, п о р а з н ь пойдем. Что мы все знаем, но не хотим признавать: всех нас угнетает один центр власти Джидадской партии. Какая разница из какого мы там убогого племени, если стоим в очередях все вместе, ищем еду вместе, деньги. И разве не все мы добирались сюда по ухабистым дорогам? Разве не все мы пытаемся выжить? Разве не все мы сидим без работы? Разве не все мы умираем в устаревших больницах? Разве не все наши дети ждут мрачного будущего? Это мы вместе. Надо решить п р е м е н н ы е разногласия в честной дискуссии. И самое важное — говорить о других д ждатцах, чьи страдания нас не волнуют, потому что мы решили, будто они не имеют значения. Джедатки, гей-джедацы, джедацы-инвалиды, молодые джедацы, джедацы-мигранты, и м джедацы над кем надругалось государство. Иначе у нас не будет будущего. Мое честное мнение. Вопрос племен, Фели, попытка нас отвлечь. Например, сейчас, всегда, все зря потраченные силы могли бы идти на планирование того, что д е л а т ь с о чередями. И главное стуви, которая не заслуживает находиться в центре власти ни единого дня. Но, пожалуйста, мы только говорим о том же, о чем говорим всегда. Точка кипения в очередях. з н а ю щ и е говорили, что джедацы терпели очереди, обсуждая, п р е п а р и р у я и оспаривая джедаткость. Толокоти их о т ч а я н и я бессилие, б о л и гнев тлели изо дня в день. Изо дня в день, изо дня в день. И вот однажды ночью дети народа, пока спали в очередях, как и в большинство ночей, услышали объявление министра финансов блестящего Низинзы, что и без того уже высокая цена топлива, за которым они стояли, которого не было, в одночасье подскочит на сто пятьдесят процентов. И будто этого мало, д ж е д а т ц с я услышали о новом налоге на денежные переводы. Да, т о л у к у т и на деньги, которые им не платили, на деньги, которые они зарабатывали потом, на деньги, которых у них не было, на деньги, которые у них крали. И ослепнув от ярости т о л у к у т и животные позабыли о разногласиях, позабыли о племенах, позабыли обо всем, что их разделяло, встали на дыбы, заревели и разбушевались в очередях. т о л у к у т и их гнев клокотал. Пенился, кипел и сочился из всех отверстий в теле, отравляя воздух. И когда рано с утра новое устроение, теперь уже прославленный попугай его превосходительства, пролетел над беспокойной столицей, распевая уже глубоко презираемый гимн нового устроения, птицы, говорят знающие, вдыхали отравленный очередями воздух и сыпались на землю, задыхаясь и подергиваясь. Чтобы уже никогда больше не петь.